Глава 3. Другие Галилейские притчи. В предыдущей главе мы рассмотрели восемь притч, произнесённых согласно Евангелию от Матфея и Марка в течение одного дня. В настоящей главе будут рассмотрены ещё четыре евангельские притчи о детях на улице, о двух должниках, о заблудшей овце и о немилосердном заимодавце. Дети на улице. Небольшая притча о детях на улице в Евангелиях от Матфея и Луки отнесена к тому периоду служений Иисуса, когда Иоанн Креститель уже был заточён в темнице, но ещё не был обезглавлен. Поводом к её произнесению становится посещение Иисуса двумя учениками Крестителя, которых он посылает спросить: "Ты ли тот, который должен прийти или ожидать нам другого?" Не отвечай на вопрос прямо, иисус просит учеников Иоанна рассказать ему то, что они сами видят и слышат. Слепые прозревают, и хромые ходят, прокажённые очищаются, и глухие слышат, мёртвые воскресают, и неищей благоговествуют. И блажен кто не соблазнится о мне. После ухода учеников Иоанна Иисус обращает к народу поучение, в котором говорит о значении крестителя. Он больше из рождённых жёнами. Он больше, чем пророк. Если хотите принять, он есть Илия, которому должно прийти. У Матфея переходом к притче служит слова: "Кто имеет уши слышать, да слышит". У Луки между поучением и притчей имеется добавление, и весь народ, слушавший его, и мытари, и вожди, славу Богу, крестившись крещением Иоанновым, а фарисеи и законники отвергли волю Божию о себе, не крестившись от него. Будучи частью поучения, посвящённому Иоанну Крестителю, притча завершается комментарием, в котором Иисус протягивает нить от Крестителя к самому себе. Но к кому уподоблю род сей? Он подобен детям, которые сидят на улице и обращаясь к своим товарищам говорят: Мы играли вам на свирели, и вы не плясали. Мы пели вам печальные песни, и вы не рыдали. Ибо пришёл Иоанн не ест, не пьёт, и говорят, в нём бес. Пришёл сын человеческий, ест и пьёт, и говорят: вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам, и оправдана премудрость чадами её. Текстуальные расхождения между версиями Матфея и Луки незначительны. удоки несколько иначе сформулирован зачин притчи с кем сравню людей родов его и кому они подобны они подобны детям завершающая фраза в синодальном переводе обеих версий идентична однако в критическом издании она звучит несколько по-иному в версии Матфея и оправдана премудрость делами её Древним толкователям фраза известна именно в том варианте, в котором она присутствует у Луки. Предположительно, чадами её является изначальным чтением, изменённым в рукописях Евангелия от Матфея под влиянием слов о делах Христовых. Выражение, обычно переводимое как род сей, можно перевести как это поколение. В устах Иисуса данное выражение имеет устойчивый отрицательный смысл. Он называет поколение своих современников родом лукавым, прилюбодейным и грешным. Несмотря на краткость притчи, она представляет немало затруднений для толкователей. Интерпретация притчи была предметом споров в течение многих веков. Первая проблема заключается в понимании образа детей, сидящих на площади и обращающихся друг к другу. Идёт ли речь о двух группах, из которых одна хочет играть в свадьбу, а другая в похорные, и они не могут согласиться между собой? Или дети представляют собой две группы, из которых одна предлагает сначала играть в свадьбу, потом в похорные, но не может заставить другую угрюмую и капризную согласиться со своим предложением? Картина не совсем ясна. Комментаторы предполагают, что разные группы детей играют в противоположные по настроению игры: в свадьбу или похорны, или же одна и та же группа предлагает две разные игры своим товарищам, которые в обоих случаях отказываются присоединиться к ним. Придёчу можно прочитать и так, и этак, но заключительные стихи указывают на второе истолкование. Такое истолкование аллегоризирует притчу в свете радостной вести Иисуса, противопоставленной более суровой проповеди Иоанна Крестителя. В таком случае одна группа детей выполняет обе противоположные роли, а вторая, символизирующая неотзывчивых евреев, пытается их судить. В данном вопросе мы скорее согласились бы с теми, кто считает, что из двух групп детей, упомянутых в притче, одна активная играет в обе игры, а другая пассивная, отказывается от участия в обеих играх. Однако мы должны указать на то, о чём часто забывают современные комментаторы. Во-первых, в тексте притчи ничего не говорится об игре в похорный или свадьбу. А во-вторых, действие, о котором говорят дети, описывается в прошедшем времени. Мы играли, пели, вы не плясали, не рыдали. Игра в похороны или свадьбу не более чем плод догадок, тогда как в действительности речь в притче идет о реакции одних детей на музыкальные звуки, издаваемые другими, а не на их действия или игры». Глагол, переведённый как играть на свирели, происходит от слова авлос, указывающего на деревянный духовой музыкальный инструмент, употреблявшийся в древней Греции. Аналогичные инструменты существовали в древнем Израиле, использовались они как при танцах, так и при оплакивании умерших. Глагол означает петь погребальную песнь, петь громко причитать, оплакиваться отсюда и слово плач причитания. Оба музыкальных термина символизируют звук человеческого голоса. Два разных настроения, выражаемые музыкальными звуками, соответствуют двум разным видам проповеди Иоанна Крестителя и Иисуса. И тот, и другой призывали к покаянию, причём в одинаковой словесной форме. Но призыв этот был окрашен в устах каждого из них в свою особую тональность. Образ жизни каждого из проповедников сообщал дополнительные обертоны общему тону его проповеди, на что и ука ужел Иисус в своём комментарии к притче. В вопросе о том, кого символизируют обе группы, единомыслия между исследователями также не наблюдается. Некоторые считают, что активная группа детей укоряет Иоанна Крестителя и Иисуса. Первого за то, что не участвовал в свадебных церемониях, потому что всегда постился, второго за неучастие в трауре, потому что всегда праздновал. Другие, и таковых большинство, считают, что активная группа детей символизирует Иоанна и Иисуса, а пассивная иудеев. Буквальный смысл ответа на вопрос, кому уподоблю род сей? заставляет предположить, что род фей уподобляется той группе детей, которая играла на свирели и пела печальные песни. Однако есть немало оснований считать, что в действительности род фей уподобляется другой группе детей, тем, которые не реагировали на музыкальные звуки. Возможно, что здесь мы имеем дело с особенностью речи Иисуса, на которую указывали выше, рассматривая притчи о сокровище на поле и драгоценной жемчужине. Оподобление совсем не всегда относится к тому конкретному элементу изображаемой картины, на который оно указывает. В серии притч, рассмотренных в предыдущей главе, Царство небесное последовательно уподоблялось человеку, посеявшему доброе семя на поле своём, зерну горчичному, закваски, сокровищу, скрытому на поле, купцу, ищущему хороших жемчужин. В двух случаях из пяти, однако, уподобление относится не к тому, на что указывает речь, не к человеку, посеявшему доброе семя, а к посеянному семени, не к купцу, ищущим жемчужин, а к найденной им жемчуге. Учитывая сказанное, мы можем утверждать, вслед за древними толкователями, что Иоанна Крестителя и Иисуса символизируют в притче активные, а не пассивные дети. При этом игравший на свирели символизирует Иисуса, а те, кто пел печальные песни, Иоанна Крестителя. Так понимает эту притчу Иоанн Златоуст. Смысл этих слов следующий. Я и Иоанн пришли противоположными путями, Иоанн от самого младенчества приучен был к столь суровой жизни, чтобы и через это сделать проповедь его достойной веры. Но почему же, скажешь ты сам, Иисус не избрал этого пути? Напротив, и он шёл этим путём, когда постился 40 дней. Впрочем, он и другим путём шёл. К той же цели? Предоставив Иоанну блистать постом, сам избрал путь в противоположный, участвовал в трапезах мытарей, вместе с ними ел и пил. Не следует обвинять тех, которым не верили, но вся вина падает на тех, которые хотели не верить им. Потому-то Иисус и сказал, «Мы играли вам на свирели, и вы не плясали, то есть я вел жизнь не строгую, и вы не покорились мне». Мы пели вам печальные песни, и вы не рыдали. То есть Иоанн проводил жизнь строгую и суровую, и вы не внимали ему. Впрочем, Иисус не говорит, что Иван вёл тот, а я другой образ жизни, но так как оба они имели одну цель, хотя дела их были различные, то как о своих, так и о его делах говорит как об общих. Блаженный Иероним в своём толковании подчёркивает, что с детьми, сидявшими на площади в притче сравнивается иудейский народ. Бог посылал к нему проповедников, но поскольку иудейский народ не желал слушать, что они не только говорили ему, но и кричали во весь голос. Два вида проповеди это увещание к добродетелям и призыв к покаянию. Этим двойным путём ко спасению пренебрегли иудеи, не приняв ни Иоанна, ни сына человеческого. Кирилл Александрийский со своей стороны указывал на то, что Иоанн Креститель, проповедующий крещение и покаяние, явил собой образец для тех, кто должен плакать, а Господь, проповедующий Царство небесное, явил собой отраду и светлость, которыми он описал верным неизреченную радость и безпечальную жизнь. Свирель по словам Кирилла символизирует сладость Царства небесного, а плач, мучение, гиены Слова о том, что оправдана премудрость чадами, её по-разному понимают толкователи. Их можно понять в том смысле, что люди всегда найдут оправдание своим поступкам, своему нежеланию услышать голос проповедника. В этом случае термин премудрость употреблён в ироничном смысле. Златоуст видит в приведённых словах продолжение обличения, адресованного иудеям: "Хотя вы и остались неубеждёнными, но уже не можете обвинять меня". С другой стороны, термин «премудрость» может толковаться в положительном ключе. Блаженный Иероним под «премудростью» понимает домостроительство и учение Божие, а под чадами — апостолов, которым Отец открыл то, что скрыл от «премудрых», от тех, кто сами себя почитают разумными. И Ларий Пиктовийский считает, что слова и оправдана «премудрость» Иисус сказал о себе, ибо Он Сам — «премудрость» не из-за действия, а по природе». Толкователи, отождествляющие Иисуса с библейской премудростью, основываются на ранней христианской традиции, восходящей к словам апостола Павла о том, что Иисус божья сила и божья премудрость. Такое отождествление подкрепляется не только персонификацией премудрости в Ветхом Завете, но и упоминанием о её детях или сынах.